Глава третья Боевой корабль секты Луны и Солнца стремительно летел в сторону префектуры Нидора Тан. Нариса с внутренним беспокойством смотрела вперед. Обычно ей были не сильные эмоции, но сейчас у девушки были плохие предчувствия. Она бросила взгляд налево. Там, среди облаков, то появляясь, то пропадая, летели сразу несколько духовных судов, ничуть не меньше того, на котором сейчас стояла Нариса. Основные силы фракций, которые пришли из-за плота и северных провинций. К сожалению или к счастью, расследование смерти учителя Нарисы остановилось сразу после начала кризиса Нидора Тан. Тварь, запертая в одном из осколков, пропала, а вслед за ней на юг внешних земель опустился хаос, что прозрачно намекало на связь этих двух событий. Нариса никогда не была глупой и хорошо это понимала и все равно надеялась, что монстр, убивший ее учителя и других свободных мастеров, просто исчез, уйдя куда-то по своим делам. но ну, а предчувствие продолжало настойчиво твердить, что сейчас она в компании основных ударных сил летела в ловушку. Рядом появился лидер группы. Он выглядел куда лучше последнего раза, когда она его видела. Конечно, о полном восстановлении пока не могло быть и речи, но он уже вернул себе зеленый ранг, и стремительно шел к красному. Нариса нисколько не сомневалась. Пара лет, и он вернет свои силы полностью. Сколько могло стоить алхимическое зелье, способное вернуть практику силу после сжигания собственного развития, она затруднялась ответить. Вероятно, целое состояние, если не больше. И каким образом, пускай и уважаемый, но довольно средний практик смог заработать на него, было большим вопросом. Рядом с лидером шли Эллара и молодой мужчина, в котором ученица Хорварда Забияки узнала Галита, внутреннего ученика секты и заместителя лидера отряда. Видимо, после получения такой серьезной травмы и потери почти половины членов, отряд все-таки решили усилить настолько серьезно. По ощущениям, этот внутренний ученик, пиковый зеленый ранг, вероятно, не слабее пропавшего Айдена, и, по сути, его замена в группе. Про этого человека девушка слышала только то, что он занимал почти во всех тренировочных массивах секты высочайшие места. Это, конечно, хорошо, но реальный боевой опыт все же предпочтительнее. С другой стороны, внутренний ученик такого уровня наверняка много и часто ходил в долину, так что определенные надежды на него были. В душе девушки шевельнулось сожаление. Несмотря на общую отчужденность и нелюдимость, она неплохо сошлась с Сайденом если так можно было выразиться, конечно. Ни о какой любви там, естественно, и речи не шло, да она и сама видела, что парень не испытывал к ней романтического интереса. Просто влечение, как и она к нему. Но даже так его пропажа и предполагаемая смерть от рук культистов вызывали в ней сильную грусть. Он был единственным в секте, с кем она хорошо общалась. И она очень надеялась, что ему удалось пережить то нападение. «Что же до Лары то вот ее прогресс совершенно не чувствовался. Словно бы девушка с момента, как они не виделись последний раз, занималась чем угодно, кроме тренировок и возвышения. «Через два дня мы прибудем в префектуру Нидора Тан. без всяких расшаркиваний начал лидер. «Группа все еще не до конца укомплектована. Не хватает еще минимум двух человек. И я уже точно знаю, что это будут ученики из основной секты. В нашей уже людей нет» так что придется проходить слаживание прямо во время высадки. «Хорошо», – пожала плечами Нариса. Для нее не было никакой разницы. Она, кроме Лары, не знала никого сейчас в секте. И «Я хочу попросить тебя помочь мне вместе с Галитом поднатаскать их Лару. Знаю, времени мало, но нам нужно понимать, с чем приходится иметь дело. И лучше такое странное слаживание, чем совсем никакое». Лицо девушки впервые с начала разговора немного дрогнуло, демонстрируя тень удивления. «Я всего лишь свободный практик и сама являюсь учеником», — попыталась возразить она. «Понимаю, но это необходимость. Сейчас, как видишь, я не способен нормально обучать, без помощи не смогу обойтись. И еще одно. С тобой хотела поговорить палач императора, когда мы прибудем на место. Ее корабль недавно вышел из пелены и сейчас чинится в Воталоне. Это, если что, ближайший к Нидоротан, крупный город. Досталось им там очень сильно. Меня желает видеть палач? Тут уже свое удивление она не смогла скрыть. Уж очень неоднозначной была эта личность. Да, но не беспокойся, старейшина и глава отделения заверили меня, что это просто обычные вопросы, связанные с тем, что произошло с твоим учителем и с причинами появления той твари. «Хм. Хорошо», — кивнула она. «Что тут еще можно ответить?» Пелена. Оказавшись в ней, Айден даже не сразу понял, что попал внутрь этого серого марева. Внешнего отличия между миром за серой стеной и обычным практически не было. Так светило солнце, над головой проплывали редкие облака и дышалось как будто бы совершенно обычно. Все отличие было в том, что он ощущал на себе постоянное чувство едва уловимого чужого восприятия. Это, мягко говоря, было неприятно. Создавалось впечатление, что кто-то очень сильный следил за каждым их шагом. И как бы Айденс Фэл не пытались понять, откуда идет наблюдение, они никак не могли. Посовещавшись с принцессой Ияне, они все-таки решили проверить лагерь культистов, устроенный на руинах. Сама пелена уже разрослась настолько, что им пришлось потратить несколько минут полета, чтобы добраться до ее края. Выйти из Марева оказалось непросто. Фактически, Айдену пришлось собственной духовной силой пробивать брешь в барьере, чтобы создать совсем небольшой проход, и на это у него ушло немало сил. Слухи о том, что пелена представляет собой что-то вроде мухоловки, откуда выбраться не так-то просто, подтвердились. Слабым рангом самостоятельно уйти из нее не получится при всем желании. И даже несмотря на это, захваченных проводников-культистов, являющихся представителями нищих, Айден решил забрать с собой. Выпускать их из пелены он совершенно не хотел по вполне понятной причине, чтобы не рассказали и не привели сюда кого-то другого, как и оставлять их рядом со своей духовной лодкой. Даже слабый практик боевых искусств мог представлять опасность, если ударит в неподходящий момент в спину, или подготовит искусные ловушки, как это сделали сами Айденс Айденсфелл. Нет уж, лучше он заберет трех попрошаек с собой. Лишние помощники и глаза совершенно точно не помешают. А уж он за ними присмотрит. Лагерь культистов и руины оказались объединены. Практики из темной реки вполне успешно обживали местные полуразрушенные здания из сплошного камня и слабо напоминающие привычную Айдену архитектуру. Даже в храме дракона использовались более близкие ему решения, чем тут. Все это выглядело основательно и прочно, но необычно и оттого странно. «Зато такой дом не продует местным шквальным ветром, а камень хорошо сохранит тепло внутри», — пояснил Яни. «Тут суровая погода, большую часть года. Ничего удивительного, что культ тут же стал обживать эти мертвые дома. Мы бы поступили точно так же». Айден сомневался в этом, вспомнив те же формации, полученные им на складе звезды, позволяющие построить основательные пагоды, которые поддерживали внутри нормальную температуру, правда, при условии наличия энергетического кристалла. Но спорить не стал. В целом лагерь выглядел относительно целым, если, конечно, так можно выразиться в адрес руин. Не было видно каких-то панических сборов или следов сражений. Люди явно собрались, забрали с собой припасы и все, что может им пригодиться после чего куда то ушли я не оказалась куда лучше в чтении следов чем айден с Фэл вместе взятые и с уверенностью сказала что отправились культисты куда то в северную часть лагеря где и находился спуск в подземную часть руин а когда это случилось ты можешь сказать из любопытства уточнил айден убывший нищий трудно сказать но судя по тому как тут все размыло а некоторые следы и вовсе перестали читаться, «Случилось это больше месяца назад!» Парень кивнул, рассеянно разглядывая основательную каменную кладку одного из полуразрушенных, но частично починенных местных домов. Почти все сходилось. Ему было интересно, почему пелена, что окружала лагерь, отреагировала и начала расширяться лишь тогда, когда Зотик сошел с ума и решил влить в свою самоубийственную атаку все, включая собственную жизненную сущность. У него было ощущение, что пелена имела подобие разума, «Но это же глупости, так?» Время от времени Айден ловил на себе задумчивые взгляды Фэл. Было видно, что девушка хотела поговорить, но присутствие Яни ее смущало, а подходить и уводить его в угол, чтобы там пошептаться, она почему-то не хотела. Впрочем, сам Айден догадывался, о чем так хочет поговорить принцесса. Уж очень много скопилось к нему вопросов. Принцесса же не глупа, а с ее образованием собрать все известные факты, как головоломку, не так уж и трудно. Опасался ли он этого? Нисколько. Айден искренне считал, что Фелл уже не раз и не два доказал ему свою лояльность, как и желание сопровождать его в этом далеко не самом безопасном пути. Он и сам знал многие ее секреты, и это нисколько его не смущало. Но поговорить обязательно стоит, хотя бы для того, чтобы не было обид и недопонимания. «Место спуска к... как там сказал бывший старейшина? Наследию древних?» ну и тот портал которым пользовались культисты все это время айден надеялся что все это остатки храма дракона тогда была надежда на то что ему удастся проникнуть внутрь без гарантий, понятное дело но все равно попробовать найти наследие определенно стоило сюда здесь спуск естественно лестницу вниз нашла первой яни айден в который раз за сегодня удивился ее навыком не только проводник но и отличный следопыт со стороны это место выглядело странно несомненно именно отсюда произошел прорыв мглы айден видел это так же отчетливо как если бы смотрел глазами да даже сейчас мгла буквально фонтанировала из этого колодца принцесса подошла к темному квадрату что и представлял собой этот спуск и заглянула туда айден присоединился к ней пытаясь разглядеть хоть что то в плотной тьме которое буквально клубилась внутри колодца подумав Фэл сотворила светящийся шарик из собственной духовной энергии и просто скинул его вниз. Они несколько секунд следили за тем, как яркий светлячок опускается все ниже и ниже, становясь все тусклее, пока окончательно не пропал где-то там, внизу. «Однако ж, это впечатляет!» — прокомментировал Айден увиденное, а принцесса только молча кивнула. Краем глаза он заметил, как побледнели трое попрошаек, находящихся рядом. Все трое явно не горели желанием спускаться туда. Жаль только, их желания никто спрашивать не станет. Интересно то, что по ощущениям самого Айдена, там внизу не было ничего опасного. «Ладно, полюбовались и хватит. Давайте спускаться», — наконец сказал он. «Надеюсь, я не пожалею об этом», — добавил он уже от себя мысленно. Впрочем, восприятие и все чувства говорят, что там сейчас безопасно. Айден первым шагнул на каменную лестницу, начав спуск. Широкие основательные пролеты начали сменяться один за другим. Время оставило свой отпечаток на этих ступенях в виде сильных потертостей и сколов, но сама лестница все еще оставалась основательной. По ощущениям, они спускались по закручивающейся лестнице около получаса, Был даже соблазн плюнуть на все и просто использовать полет, спустившись по широкой шахте, вокруг которой и были построены пролеты каменной лестницы. Но Айден удержался, решив не торопиться. Чем ниже они спускались, тем холоднее становилось. В какой-то момент им даже пришлось использовать собственную силу, чтобы начать поддерживать комфортную температуру тела. Все, кроме Айдена, достали из своих пространственных колец теплые куртки или специальные плащи. Айден уже... После знакомства с сущностью ледяной стихии было все равно. Наконец, последний пролет, и вот они оказались в большом зале с невероятно высоким, теряющимся во тьме потолком. Сотни огромных основательных колонн поддерживали своды этого зала. А в центральной его части Айден легко рассмотрел постамент большого телепортационного круга. Что-то подобное он видел на территории храма дракона, только там эта штука не работала. А тут, судя по всему, была исправна. По крайней мере, об этом говорил разрыв в пространстве, колыхающийся прямо посередине каменной площадки. И тут же стал понятен источником мглы. Она появилась из этого портала, поднимаясь по колодцу и захватив лагерь. Что же касается его обитателей, то они почему-то воспользовались этим кругом телепортации, даже несмотря на всю опасность. Возможно, тогда еще мглы не было. Но тогда почему было принято решение уходить? «Культисты ушли в портал», — подтвердил его выводы Яни, оценив следы вокруг. Ну, хоть с этой загадкой разобрались», — тихо прокомментировала это Фелл. «Интересно, куда ведет этот портал?» «Можно только предполагать, но мне кажется, куда-то в Нидора тан где находится источник мглы», — предположил Айден. «Рядом с телепортационной площадкой находился небольшой лагерь, явно построенный культистами». Тут были и деревянные постройки, являющиеся чем-то вроде складов или амбаров, и разбитые палатки. Но, естественно, никого из людей сейчас здесь не было. «Яни, возьми наших друзей и проверь тут все. Возможно, удастся найти хоть какие-то сведения, куда ведет этот портал. Ну и сведения о людях здесь живших и их исследованиях, конечно», — сказал Айден девушке, а сам с принцессой направился к телепорту. При приближении к нему они вдруг разглядели кое-что интересное в дальней части зала. Там находился хорошо освещенный участок стены, который был украшен хорошо знакомыми Айдену изображениями драконов. Он часто видел подобные рисунки на территории храма, и обычно расположены они были на каких-то ключевых объектах. «Выглядит впечатляюще», — тихо сказала Фэл, с любопытством рассматривая изображенных в деталях изгибающихся летающих драконов. Еще бы. Айден хорошо знал, что древние строители вкладывали в эти рисунки свое духовное понимание культа дракона. И оно всегда потрясало, особенно когда на эти рисунки смотрели с помощью восприятия. Сейчас так и вовсе от этого места буквально расходились ощущения величия и силы. Собственно, на что и рассчитывали создатели. «Назовите свое имя и статус!» В какой-то момент раздался сильный голос вслед за которым из пустоты к ним навстречу шагнула фигура старца, очень знакомого. «Привратник! Тут есть привратник!» Это значило то, что внутри находились рабочие массивы храма, и, возможно, далеко не только это. В отличие от того же призрака на складе упавшей звезды в долине, привратники куда умнее. Можно сказать, что это среднее между духом-помощником и полноценным хранителем. Айден уже хотел был ответить старику, но не успел. Наследник! Ваш статус и допуск подтвержден. В искусственных глазах хранителя такое ощущение сверкнуло веселье, настолько он был рад этому. Открываю проход в аванпост драконов пограничного кластера. Запущено снятие с консервации. И в следующую секунду стена с барельефом начала разъезжаться в разные стороны, образуя проход. «Знаешь, я уже с тобой перестала чему бы то ни было удивляться», спокойно прокомментировала увиденная фл «Теперь мне отчасти понятно, откуда у тебя столько сильнейших техник». «И будешь не права, кроме техник меча, все остальное, я нашел одной лишь удачей». «Видимо, у тебя ее действительно много», улыбнулась принцесса. «Могу я спросить?» «Спрашивай, чего уж там?» Махнул рукой Айден. Ну давай все расспросы по ходу изучения этого места. У меня есть старый друг, которого можно тут вернуть к жизни, если, конечно, повезет. Яне, пригляди за своими бывшими товарищами по фракции. Если будут чудить, сразу зови. Одновременно с этим сказал он бывший попрошайке. И только после этого направился вперед. Фел заранее наложила на них печать ограничения, снять которые у таких слабых практиков не получится при всем желании но лучше перестраховаться. «Поняла. У нас тут много чего интересного. Есть чем заняться», — отозвалась девушка.